Глава двадцать третья. Думы о личном. На этот раз я надел несколько колец на ловкость, решив пожертвовать малым. Пробежать на выход я мог без проблем, но я добежал до сундука вампира и спрятал его в сумку дракона. Не веря в удачу и то, что до сих пор жив, я потерял пару мгновений, но придя в себя, выкрыл еще и трон». Вампир в это время добивал последнего медведя и сбрасывал с себя змей, выпавших из развалившихся сундуков. Должно быть, они его покусали. Да и медведи успели по хребту бессмертного приложиться. Двигался вампир медленно. Я еще успел достать амулет кладоискателя. Его сияние было предсказуемым, но от этого не менее приятным. В полуутрона под плитой я обнаружил шкатулку. Быстро ее спрятал и побежал вдоль дальней стены. Найдя второй тоник я спрятал амулет и стал выковыривать камень, перекрывавший мне доступ к сокровищу. Игрок, вы погибли. Выберите место воскрешения. Первое — Храм Смерти. Второе — Ущелье Грома. Выбираю пункт два. Вы возрождены в точке возрождения локации Ущелье Грома. Вы потеряли десять уровней. Ваш уровень нулевой. Вы потеряли очки характеристик. Сила — единица. Ловкость – единица, резерв энергии – 10, резерв магической энергии – 10. Игрок, вы повысили ранг умения «Познание скрытого», ранг третий из десяти. Игрок, вы загадали врагу загадку, которую он не смог разгадать. Вы получаете достижение «Сфинкс». Выберите награду. Первое. Книга загадок. Второе. Колода карт Шулера. Третье. Кольцо правды. Когда ваш собеседник лжет, кольцо на пальце сжимается. Выбираю кольцо. Пункт третий. Опять я там, где начинал. Это место я посещаю чаще, чем любое другое в этом мире. Одеться и добежать до дома кузнеца по привычному маршруту – дело простое. Надо будет днем проверить, не протоптал ли я на этом пути тропу. Каждый день бегаю. Фрол, вопреки обыкновению, ждал меня в столовой. «Ну как, получилось? Сработало? Ну, не тяни, рассказывай, да садись же ты и говори». Нетерпение его доставляло мне удовольствие. Еще больше удовольствия доставило мне мое неспешное повествование о победе над вампиром. Рассказывал я не спеша, с толком, с чувством, расстановкой. Наперсочников в Терре не было, но идею мастер понял. Часа полтора мы развлекались раз за разом, повторяя уже рассказанное. В подготовку доспехов фрол внес львиную долю. Мой вклад был скромнее. Собственно, идея и незначительная помощь кузнецу при сборке и доводке. На эту затею фрол отдал почти все запасы доспехов. Мы договорились, что я принесу ему руды и угля для их восполнения, а также оплачу золотом стоимость работы. Поскольку успех был, мы решили попробовать его повторить. Обездвиженных медведей у меня в сумке дракона было с полсотни. Накопились за многократное прохождение испытаний. А вот броню для них придется делать нам с Фролом. Что-то можно купить у гномов. Их торговый караван опять прибыл в деревню, но основное — своими руками. Оно и хорошо. Буду повышать ранг профессии рудокопа. У Фрола будет для меня масса заданий. Ему помощь — мне повышение уровней. Где взять золото я еще не решил, но Фрол меня не торопил. Вернуться в локацию новичков игрокам невозможно, но передать что-нибудь через гномов довольно просто, хоть и недешево. Да и сам фрол постоянно напоминал, что купил у меня меч уникальный, за бесценок, и, по сути, это он должен мне. Засиделись мы далеко за полночь и разошлись по спальням только ближе к рассвету. Выход. Хорошее настроение сохранилось и в реале. Душ, ужин, прогулка, сон. Проснулся с утра все в том же хорошем настроении. Игра игрой, но неудачи последнего месяца в войне с вампиром действовали угнетающе. Да и самой игре не хватало именно игровой составляющей. Обучение, прокачка, тренировка – без них никуда. Но в игре основное все же – приключения, победы, праздники. Ради этого все в терии появляются. Хотя не все. Кто-то зарабатывает, кто-то даже лечится. Врачи рекомендуют игру людям, ведущим малоподвижный образ жизни, а также как успокоительное про депрессиях и неврозах. Я пришел в игру ради мести и справедливости. Но и мне интереснее и веселее, когда случаются такие победы. На ПК появилась информация, что на связь пыталась выйти Наташа. «Это моя девушка. Как у всех, у меня есть девушка. Девушка, которая любит меня. Девушка, которую люблю я». Неразрешимая проблема состоит в том, что это две разные девушки. С Наташей у нас отношения еще со школы. Гремучая смесь из играющих в крови гормонов и отсутствия тормозов привели к тому, что я с ней подружился. А она в меня влюбилась. Все бы закончилось, как у всех после школы, но в последний год обучения в школе появилась Света. И тут уже пропал я. Я ее любил, а она со мной дружила. Воистину, по делам твоим воздастся тебе. Так и живу. Наташку жалко, и секс у нас с ней странный. Она вечно придумывает что-нибудь с целью привязать меня. Меня эти опыты из Камасутры выводят из равновесия. Наташка красавица, южного типа. Бабушка по матери у нее армянка. Темперамент взрывной. Когда она рядом, я всегда готов к взрыву бомбы. И через два раза на третий бомба взрывается. Я и мерзавец, и использую ее, испортил ей жизнь». «Бесчувственное бревно! Когда же я поумнею? Если еще раз кину, то умру в страшных мучениях! А как мне не кивать? Это все правда!» И испортил, и использую. А когда разок попробовал не кивать, а возразить... В общем, кивать спокойнее. И для здоровья полезнее. Наташка то меня холит и лелеет, кормит и обхаживает, таскает по магазинам и подбирает мне шмотки, подходящие как фон под ее наряды то вдруг презирает, выгоняет и забывает навсегда. Предсказать заранее, что меня ждет через пять минут, невозможно. Я пробовал не раз, ни разу не вышло. На вулкане жить спокойнее, он хоть взрывается реже. Светлане же я регулярно признаюсь в любви. Она также регулярно превращает все в шутку или сердится. Но иногда мне удается ее куда-нибудь пригласить. На Веласкеса или Эль Греко. Сам я к испанской школе равнодушен, разве что сон разума Гойи как-то впечатлил. А у Светки все испанское, и история Испании, и сама Испания — мечта детства. Язык выучила, если едет за рубеж, то туда, и только туда. Куда мне деваться? Вот и прочитал я ей Лопе де Вега, и Сервантеса, и Коэлья, пересмотрел кучу фильмов малоизвестных испанских режиссеров, и все ради того, чтобы поддержать разговор с ней. Самому мне ближе отечественное или, на худой конец, английское. Дурацкий у нас любовный треугольник. Понятно, что ничего хорошего не получится, но и рвать по-живому никто не решается. И вот Наташка решила меня простить в очередной раз. Написала и позвонила. Я обрадовался. Одной игрой жить нельзя, есть и естественные потребности. Да и первое время после примирения самое лучшее. Договорились, что ближе к ночи я буду у нее. Пробежался по улице. Зарядка, завтрак, вход. «Павел Иванович, ваше вино». «Паша, а ты не перебираешь с этим?» «А ты следишь, это «Прошлый раз меня впечатлил. повторение мне бы не хотелось. Ты же обещала не напоминать мне об этом. Я, скорее всего, отравился». «Не говори глупостей. Твой отец вина заказывает у лучших производителей Франции». Ты перебрал и вел себя мерзительно. Я обещала забыть все это при условии, что ты не будешь так напиваться. Смотри, какой вид внизу. Жалко, что уже пролетели. Там озеро в центре Альп, среди льдов и лугов. Так в чем проблема? Эй, Анюта, передай пилоту, что я велел развернуться и еще раз над озером пролететь. Хочу его рассмотреть. Думаешь, что это возможно? Есть же план полета и ограничения различные. «И мне все еще не нравится твое фамильярное отношение к прислуге». «А вот выйдешь за меня замуж и все изменишь. Все будут перед тобой на цыпочках ходить и в рот заглядывать». «Ты еще хуже Миха. У меня после его предложений всегда настроение плохое. Трудно отказывать друзьям. Мы же с тобой договорились, Паш. До Нового года эту тему не обсуждать». «А, все для тебя. Все будет так, как ты захочешь. И мои манеры, и манеры всех в доме ты исправишь». «Не здесь Вот, смотри». «Опять летим над этим озером. Еще и снизились, чтоб тебе виднее было». «Спасибо. Сгни сам. Место какое чудесное. Озерцо небольшое среди снежных пиков и зеленой лужайки вокруг. Пустынно. Нет ни дорог, ни жилья. Да, неплохо. Но странно это для Швейцарии. Пожалуй, я это все куплю. Хочешь, туда в поход сходим? Пешком? Вряд ли. Но мне было бы интересно сгинуть на мир оттуда». Не смеши пешком. На вертолете. Тебе самой все эти красоты на второй день станут безразличными. А пешком туда неделю идти придется. Давай сейчас туда и выберемся. В свою Испанию ты еще успеешь. Она не моя. Хочешь, куплю. Не проблема. Всю? Не смеши меня. Да и не нужна она мне, как собственность или инвестиции. Меня туда с детства тянет. Просто побывать, подышать воздухом перенеев, с простыми людьми поговорить на языке Сервантеса. «В провинциальном театре пьесу Лопе де Вега в подлиннике посмотреть?» «Ты же знаешь». «Знаю. Ты в Питере о Барселоне мечтаешь, а в Барселоне о Питере». «Папа посоветовал мне купить и то, и другое, а потом все это перевести в любимую мной Ниццу». «Это Андрей Павлович над тобой подшучивает. Ты попробуй хотя бы одну растральную колонну перевести. Я посмотрю, что у тебя получится». «Думаешь, не смогу?» «Да, без проблем. Дам на лапу. У нас там все берут. А для всех это будет реставрация». «Лиса поставим, разберем на части, потом другую на скорую руку сляпаем, а подлинник вывезем, и все дела». «Забавный ты сегодня, и выдумщик. А Эрмитаж?» «Так, так Частями все вывезем. Картинки и антиквариат тоже заменим. Будешь царицей в зимнем, но в Ницце». Папа так уже в России подлинников почти не оставил. «Не смешно, когда-то на реставрацию возят или на выставке выставляют то, что у нас дома Гришка малюет Фантазер ты, Паша». В Эрмитаж, кроме американцев, еще и настоящие ценители ходят. Это ты меня на ларзурный берег заманиваешь выдумками. Ха, не убедил? Нет, я в Барселону лечу. Слушай, а почему ты в нашем замке не хочешь жить? Это же рядом. Он мне не нравится. Поле для гольфа еще приемлемо. Но деннисные корты и бассейн в средневековом замке — это уже перебор. Теряется связь с той эпохой. Да и сам замок вы превратили в отель «Люкс». Представить себе Кастильского Гранда в шестнадцатого века в этом вашем замке просто невозможно. Но хоть отель приличный выбрала бы, а тот домик в центре города. Это пять звезд, а место в старой Барселоне выбрано очень удачно. Там все рядом. Все, то ради чего туда я езжу? Если тебе там плохо, то живи в деловом центре или у себя. Ты там в игру свою эту зайти сможешь. Ха, такую красавицу там украдут за день. А игру, которая в самом деле скоро будет моей... Ты недооцениваешь. Попробуй. Тебе понравится. Нет, там все нарисовано. И мне противно будет. Барселону это твое тоже кто-то когда-то нарисовал. Сначала в голове. А потом притворил в реальность. Терра ничем принципиально не отличается. Хотя нет, отличается. В лучшую сторону. Терру сделали гении. Таких в истории еще не было и не будет никогда. А то, что они русские, тебе должно нравиться. и же патриотка. Так уж и гений. Это же rpg для детей. Ты гениев этих видел сам? Видел. Паша? Что? Ты меня удивил и испугал. Ты их ненавидишь? Гениев этих? Или кого-то из них? И одно слово «видел» произнес так, что у меня мурашки по коже пробежали. Да что ты их так? Чуткая ты, Светка. У нас отношения не сложились. Ненависть — это слишком сильно. Но говорить об этом мне не хочется. Темная там история. Вот видишь ты меня еще заманиваешь в эту терру. Мне раньше не хотелось, а теперь игра еще и с таким твоим лицом будет ассоциироваться. Ты бы видел себя, когда об изобретателях этих думал. Давай тему сменим. Как скажешь. Хочешь на яхте покататься сегодня? Она уже в порт вошла. Искупаемся где-нибудь вдалять людей. Сама выберешь место. Ты, у вас не яхта, а линкор для сотен гостей. Мы-то маукать будем в пустых коридорах. Но искупаться — это хорошая мысль. «Вход. На кровати лежать я особенно не любитель, но сегодня с утра решил поваляться. Надо решить, как построить процесс обучения у разных мастеров и совместить это с помощью фролу, а именно с добычей руды и угля. Нужно еще как-то пробиться в личной комнате архимага, махать киркой целыми днями или бегать к пещерам каждый день и работать там понемногу. При этом хочется мне более всего позаниматься серьезно со зваром. Никогда не думал, что это мне понравится». Но вчерашний день внес коррективы в мою жизнь. Думаю, что нужно даже в реале такие занятия попробовать внедрить. Есть специальные центры администрации ТЭРы. Да и частных залов с такой спецификой немало. Буду следовать сердцу. Если очень тянет на тренировки к мастеру боя, то так тому и быть. У звара наверняка есть дни отдыха и свои дела. Под него и буду подстраиваться. Решено. Максимум времени выделю на тренировки единоборств. «Завтрак я готовил в одиночестве. Не без пользы». «Профессия кулинар. Ранг плюс один. Всего четвертый из двадцати». «Расту потихоньку». Фрол появился, когда я уже все приготовил, и мы сели за стол. «Я сегодня пойду к каравану гномов. Хочешь, пойдем со мной. Что-то можно купить или продать. Да и просто посмотреть и прицениться». «Это предложение меня застало врасплох». Раньше я не мог там появляться, но теперь-то проблем нет. Единственного, чего нельзя забывать, так это того, что мой официальный доход в деревне — две медные монеты. Как-то я это все упустил, а познакомиться с гномами будет однозначно полезно. Когда пойдешь? И еще. Для остальных у меня денег нет. Давай так. То, что мне надо, ты купишь как бы для себя, а деньги я тебе дам уже здесь. Тебя это не затруднит? Глупости. Пошли прямо сейчас. Поможешь еще и железо донести. Хорошо, только сумку свою необычную я никому чужому показывать не могу. Если много купим, то можно зайти к Проклу и там сумку переложить. Или то же самое где-нибудь ну, в лесу проделать. Уже на ходу я вносил ценное предложение А где этот караван остановился? Стоят они на поляне у реки. К Проклу в самом деле ближе. Надо зайти, а то давно не был. Но много у гномов я куплю вряд ли. Заказывать надо. Последнее время торговля во всех плохая, учеников совсем мало. Возможно, ты прав, и это из-за Красной Армии. Пока разговаривали, доели и помыли посуду. Собираться было недолго, и мы пошли к гномам. Вы не думали что-то делать с этой Красной Армией? О чем люди в деревне говорят?